Ангел-хранитель для вашего питомца. Я видела Вильяма из окна каждый день. Любовалась, как он выныривает из темно-синих волн. Вода течет по лицу, в воздухе застыли падающие капли. А он смотрел прямо на меня. Пронзал серой сталью глаз. Вот уже неделю... А еще на него смотрели Андреа и Айви, Бриана и Адель, подруги-подруг и весь остальной университет. Плакаты висели по всему городу, а самого Вильяма в Ирландии не было. Я выпытала у Бекки, что он по-прежнему в Норвегии, и тайно надеялась, что он скоро вернется. Мне хотелось снова натыкаться на него в универе, изредка встречать на парковке, знать, что мы засыпаем в стенах одного жилого комплекса и ходим по одним и тем же ступенькам. В этих маленьких вещах было очень много смысла. Его близость наполняла все особым смыслом. Ночью, лежа в кровати, я раздумывала над тем, что будет, Когда он вернется, и мы, наконец, встретимся? Обнимет ли он меня, как старого друга? Спросит ли, как у меня дела? Или просто кивнет и пройдет мимо? Зато я видела Айви чуть ли не каждый день. Она ходила по университету с таким выражением лица, словно все вокруг ей что-то должны. Хохотала со своей компанией в кафе, Отпускала шутки в мой адрес, если я вдруг проходила мимо. Девочка все еще целочка, или кто-то это уже исправил. Хи-хи. Выкладывала в своем инстаграме фотографии из ночных клубов, куда отправлялась чуть ли не каждую ночь. Словом, вела обычную жизнь гламурной красотки, у которой нет забот. Да. Я время от времени заглядывала в ее Инстаграм. Не знаю зачем. Ведь это не приносило ничего, кроме боли. Тихая, бессильная ревность заставляла изучать ее фото снова и снова. Лицо, тело, наряды. А над ее старыми фото с Вильямом я готова была просто рыдать. Я как-то поделилась с подругами мыслью, что... Инстаграм порой вызывает у меня сильные негативные эмоции. Даже заглядывать противно. «И это заявляет человек, у которого 50 тысяч подписчиков, который зарабатывает 10 тысяч за 10 минут и ездит на бессовестно красивой машине», — расхохоталась Бриана. «10 тысяч я заработала случайно. Машину подарила бабушка». А это тоже чистая случайность, что у меня такая бабушка. А подписчики набежали только потому, что я фрик с необычной аллергией. Так что... У меня такие же чувства в отношении Инстаграма, добавила Адель. Там слишком много идеального, красивого и ненастоящего. Куда ни ткнись, везде круглая задница в дизайнерских леггинсах пальцы ног с модным лаком на белом песочке и киш-лорены со спаржей. Киш-лорен. Блюдо французской кухни. А правда заключается в том, что никто не выкладывает в Инстаграм прыщи или грязные ногти, или задолженности по оплате, или анализы на инфекции, или то, как рыдает от одиночества, или то, как глушит бутылку виски ночью, потому что жизнь — говно. «Браво!» — воскликнула Бриана и чокнулась с Адель стаканом. «Адель в президенты!» И тут мои глаза словно раскрылись. А ведь правда, я многого не знала. Не знала, что происходит с Сайви, когда она не клацает камерой на телефоне, не знала, что она ест, когда заканчивается смузи с киви и сельдереем, не знала, как выглядит, когда просыпается утром после ночи в клубе и не знала, сколько настоящего счастья за красивым, безупречным фасадом. «Короче, я запретила себе думать о Байве», Растрачивать энергию на зависть к той жизни, о которой ничего не знаю. Интересоваться ею вообще. Уверена, в моей жизни есть вещи, которым могла бы позавидовать даже она. Например, прекрасная семья. Или умение радоваться каждому прожитому дню. Или неубиваемая вера в лучшее и железобетонный оптимизм. Или та благодарность, с которой смотрят собаки и коты в госпитале, когда я помогаю Фергусу или Майклу с перевязкой. Или мой рекламный плакат, который... Нет. О плакате стоит рассказать по порядку. Или даже посвятить ему целую запись в Инстаграме. «Я на время пропала, а все потому...» что у меня появилась работа. Мне за нее не платят, ведь у меня пока нет ни диплома, ни опыта. Но знали бы вы, сколько радости она приносит. Каждый день сразу после лекции я бегу туда так быстро, что пора бы записаться в сборную Ирландии по легкой атлетике. Я устроилась волонтером в ветеринарный госпиталь. Выполняю обязанности хостессы, уборщицы, аниматора и жилетки. Убираю, если есть что убирать. Разговариваю с хозяевами четвероногих пациентов, пока они сидят в очереди или ждут окончания операции. Утешаю особенно грустных. Раздаю детям конфеты и буклеты для рисования. На первый взгляд не слишком важная работа. Но, как говорит Андреа, бывает, что даже маленькие поступки приводят к очень большим результатам. У врачей обычно нет времени, чтобы просто поговорить с расстроенными хозяевами питомца, а ведь разговор бывает не менее важен, чем скальпель. «Одна женщина принесла кошку на усыпление». У питомицы был рак в последней стадии, и она очень мучилась. Хозяйка была расстроена так, что едва могла говорить. Я выкроила время, чтобы отвезти ее в кафе-госпитале и просто поговорить. И она согласилась. Рассказала о своей плюшке множество забавных историй. О том, как отбила бездомного котенка у голодной чайки. Кошка, кстати, этого не забыла. И, став взрослой, больше всего любила охотиться на чаек. Как плюшку приучили к унитазу и всегда очень щедро угощали, если та справляла нужду в правильном месте. Кошка усвоила урок так хорошо, что когда хотела чего-нибудь вкусненького, то залезала на унитаз, растопырив лапы, и притворялась, что делает в него свои дела. «Я просто поговорила с этой женщиной, дала свой номер телефона на случай, если ей будет совсем грустно». А чуть позже она позвонила и сказала, что только этот разговор и помог пережить горе. И если бы не я, то она, наверное, слегла бы с сердечным приступом. В общем, Мне кажется, я нашла свое место в этом мире. А это место вообразило меня подходящей кандидатурой для... Не поверите, для чего? Андреа, директор госпиталя, решила, что госпиталю срочно нужна реклама. А для этой рекламы очень даже подойдет... Та-дам! Мое лицо. Андреа позвонила в рекламное агентство и тут же все организовала. Через три дня приехал фотограф, мега-серьезный господин с седой косой. Не шучу, с седой косой и в очках, как у слепого. Андрея привезла для съемок целый зоопарк, лайку-снежинку, пару роскошных бенгальских котов, морскую свинку, белого кокоду и шикарную молочную змею ярко-красную, с белыми и черными кольцами. Целый час фотограф заставлял меня тискать снежинку, чмокать морскую свинку, нежничать с котами и обниматься со змеей. К концу съемки я чувствовала себя выжатой, как лимон, и очень обрадовалась, когда в кабинет заглянули Андрея с Даймондом, доберманом, от которого отказался прежний хозяин. Андрея подумывала взять его себе. Даймонд был ласков, как дитя, но выглядел, как грозное чудовище, способное перегрызть человеку горло. «Привет, красавец!» — сказала я, опускаясь перед ним на колени и обнимая за шею. И в этот момент фотограф как защелкал своей камерой и завопил. «Это оно! То, что надо!» «Красавица и чудовище!» Андрея пошутила, что из меня вышло отличное чудовище, а из даймонда красотка хоть куда. Я утерлась полотенцем и сказала, что сил моих целовать свинок больше нет, а лайку я могу использовать разве что как подушку. Фотограф тоже выдохся, упаковал свои зонтики и вспышки в чемодан и уехал. Через неделю в госпиталь прислали рекламные плакаты. Я в тот день не смогла прийти из-за пары дополнительных лекций в университете. Зато на следующий день... О, нет! Веселые фотки с морскими свинками и со змеей, намотанной на мою шею, как шарф Андрея от Мила. По всему госпиталю были расклеены стильные плакаты в темных тонах на которых роковая брюнетка, да это же я, обнимала за массивную шею добермана. За моей спиной были пририсованы два воздушных крыла, а поперек плаката тянулась надпись «Ангел-хранитель для вашего питомца». У нас он найдется. Первый ветеринарный госпиталь Дублина. «Видели бы вы мое лицо!» Я стояла у плаката, как статуя, пока Андрея не увела меня к себе и не поздравила с отличной работой. А потом жестом фокусника подняла жалюзи и ткнула пальцем в окно. «Чем мы хуже шматья для дайвинга, а?» «Ничем!» Я выбила немного средств у рекламного отдела и добавила Немного из тех, что пожертвовали старики О'Калаган. Вы уже догадались, да? Мое лицо украшало собой торец здания, черт побери. А еще плакаты расклеены по городу и в парках. И еще один невероятных размеров постер повесили прямо напротив моего университета у входа в большой шопинг центр Мои колени дрожат до сих пор. Я – параноик, социофоб, человек-улитка, предпочитающий не вылезать лишний раз из своей раковины, и вдруг появляюсь на рекламном постере размером с дом. И если это не доказательство того, что жизнь полна непредсказуемых поворотов, то я не знаю, что еще может им быть. Комментарии. Их почти три сотни, и почти все заставляют меня краснеть. Я видела эту рекламу. Долорес, это правда ты? Если да, то ты просто гипнотически прекрасна. Я влюбился. Ты восхитительна, Долорес. А мысли о том, что еще и неприкосновенно, очень заводят. Знаешь, чего я хочу прямо сейчас? Оказаться на месте этого пса. Жаль, что эти губы нельзя целовать. Твое изображение на торце огромного дома, а изображение Вильяма на соседнем. Это нечто. Мы вчера с компанией оказались как раз в том районе и полчаса не могли сдвинуться с места. Стояли перед плакатом и кайфовали. Айви, правда, начала нести какую-то чушь про экспозицию и кадрирование, критикуя твой плакат. Ей, словно, больше придраться не к чему было. А все остальные слушали в полуха, потому что им-то плакат нравился. Еще бы не нравился. Красивая девчонка в обнимку с роскошной собакой. У Ричи прямо слюна капать изо рта начала. «Надеюсь, это реакция на тебя», а не на Добермана. Бекки лежала на моей кровати с большой банкой Бена и Джерри, забросив ноги в полосатых носках на стену. А я сидела на вертящемся стуле, с удовольствием выслушивая последние новости. Мы уже несколько дней не виделись. Я чуть ли не каждый вечер пропадала в ветгоспитале. Может, тебе подумать о карьере модели? предположила она, и умереть от ожогов после первого же совместного фотосета с каким-нибудь красавцем. «В условиях контракта так сразу и пропишите. Никаких совместных фотосетов. Делов-то. Сейчас мода на необычную красоту и необычных людей. Серьезно», начала уговаривать меня Бекки, видя, что мои глаза уже тянутся к потолку. Знаешь модель Винни Харлоу? Еще 10 лет назад никто и вообразить не мог, что она может быть моделью, причем суперуспешной, потому что у нее витилига, молочно-белые пятна на темной коже. И знаешь что? Выглядит просто потрясно. Фотография, где она верхом на коричнево-белой лошади вообще взорвала интернет. А твоя красота неприкасаемая, которую нельзя трогать еще волшебней. Велим тебе, если что поможет. Он знает, с чего начать, и т.д. Как у него дела, Бекки? Когда он вернется? Уже лучше. Надеюсь, скоро. Хочешь передать что-то? Думаю, ему будет приятно. Я секунду подумала и сказала, «Скажи, что если он там не встретил лося, то тут его ждет один». «Это что?» — расхохоталась Бекки. «Какое-то зашифрованное послание?» «Возможно», — покраснела я. «Хотя лучше ничего не передавай. Это была просто глупая шутка». Смотрю на фотографии Винни Харлоу, канадской модели Светилига. И знаете, что она напоминает? Пятнистые орхидеи, которые цветут на окнах у мамы. Они выглядят так, будто на чистый белый шелк упали капли красного вина. Они выглядят настолько потрясающе, что мама хватает горшки, порой даже не глядя на ценник. Как же я хочу, чтобы люди относились к своим телам, как к цветам. Веснушки, родинки и пятна. Ты восхитительно, как орхидея. Повсюду вены, жилы и растяжки. Ты красив, как Амарилис. Большой и пышный. Ты прекрасен, как пион. Маленький и тонкий. Ты чудесен, как ландыш. Чувствуешь себя странным и непохожим на других. Да нет же, ты выглядишь фантастически, как венерин башмачок. Потерял пару лепестков, ты по-прежнему красив. Помни, если бы вокруг росли одни розы и лилии, мир был бы невообразимо скучен.